Пункт 9. Акустическое пространство. Слово акустика греческого происхождения. Согласно легенде, Пифагор читал свои лекции, скрывшись за занавесом, чтобы не отвлекать внимание учеников от сути своих слов. Вот почему по ям в лексу учеников Пифагора называли акуматиками, теми, кто слушал. С точки зрения философии музыки, Акустическое пространство отличается от акустического пространства так же, как сознание отличается от тканей мозга. Чтобы иметь сознание, нам нужен мозг, но сознание не может быть сведено к биологическим свойствам белого и серого вещества в мозге. Что касается музыки, то это слышимое искусство организации музыкальных звуков, но знание физических свойств звука не способно объяснить мелодическое мышление. Свойства любого звука можно выразить цифрами в смысле амплитуды, частоты колебаний и продолжительности звучания, но эти цифры ничего не смогут сказать даже о самой простенькой музыкальной фразе. Мелодические структуры музыки формируются в силовом поле тонов, вне отношений между тонами у звука нет музыкального значения. Мелодия рождается в поле тональной гравитации – тогда как тональное поле музыки генерируется разными нотами. Из одинокой буквы не составишь поговорку, из одинокого звука не составишь мелодию. Так же, как в отношениях между людьми соблюдается иерархия, в семье, в государстве, в системе образования тональные отношения определяются иерархией притяжения к тональному центру. Эти отношения работают как связующее вещество для музыкальных форм. Если нет тональных отношений, то нет и мелодических форм. Поскольку конкретные характеристики акустического сигнала приобретают музыкальный смысл только когда звук становится частью мелодии или последовательности аккордов, то популярные рассуждения о какой-то особенной частоте звука или о неких особенных вибрациях не имеют отношения к мелодическому мышлению. Частота и вибрация – принадлежат к миру акустике. В музыке мы имеем дело с силовыми линиями тонального поля, произведенными отношениями между тонами. Чтобы уловить эти отношения, требуется человеческий мозг, содержащий человеческий разум. Способность человеческого разума узнавать чувства в последовательностях из мелодических элементов означает выход разума за пределы акустического пространства и вхождение в акусматическое пространство музыки в абстрактное пространство человеческого воображения. Осуществление перехода из акустического в акусматическое пространство совершается при помощи мысленной системы отсчета музыкальной гаммы. Гештальт метаморфоза, происходящее при слушании музыки, когда поток мелодических элементов преобразуется в мелодию, сродни преобразованию отдельных букв в осмысленное слово. например, если мы произнесем по одной букве к оэн ае, то они нам явятся как отдельные звуковые события. но если те же буквы расставить со смыслом, они образуют слово океан до тех пор пока они не примут определенный порядок буквы к оа н е сами по себе не дают никакого намека на могучую стихию. Точно так же до тех пор, пока разные музыкальные звуки не распределены искусно вдоль стрелы времени, подчиняясь диктату тонального поля, они сами по себе ничего не говорят о содержании музыки. Мы входим в идеальный мир мелодий и гармоний, интуитивно улавливая тональные и ритмические рисунки. Повинуясь биопсихической магии, мы оказываемся в мире воображения и переживаем музыкальные эмоции. Мистика в том, каким образом музыка, этот абсолютный фантом, эта иллюзия в виде потока из музыкальных звуков, способна влиять на нашу психику и царить над нашими мыслями и настроением. Тогда как автоматическая обработка мелодической материи, диссонансов и консонансов, не имеет никакого отношения к работе нашей души, то духовные энергии, пронизывающие прекрасную музыку, нуждаются в цивилизованном человеческом разуме. Чтобы войти в контакт с духовными богатствами музыки, передающей человеческую жизнь в облагороженной художественной форме, человеку надо обладать эмоциональной чуткостью, воображением и желаниями разума и души, тем, что философ Павел Флоренский называл способностями восприятия. Для объяснения этих способностей Флоренский сравнил поведение железных опилок в присутствии магнита и без него. Такого рода способности восприятия зависит не столько от формального обучения, сколько от аристократизма духа. Этот аристократизм не имеет ничего общего ни с титулами, ни с родословными, но с чуткостью и чувством собственного достоинства, определяющего наши склонности и предпочтения.